— Единственное, о чем стоит теоретизировать, — так это о наслаждении, — произнес лорд Генри своим томным, мелодичным голосом. — Увы, теорию наслаждения я не вправе приписывать себе. — А в не я, а природа. Наслаждение — это тот пробный камень, которым она испытывает человека, и в то же время это знак ее благоволения к нему. Когда мы счастливы, мы кажемся себе хорошими людьми. Но не все хорошие люди счастливы. — Ну, и кого ты называешь хорошим человеком? — спросил Базил холлорд И в самом деле? — поддержал его Дориан, откинувшись на спинку стула и, глядя на лорда Генри поверх пышного букета пурпурных ирисов, стоящего посреди стола. — Кто, по-вашему, может считаться хорошим? «Быть человеком хорошим — значит быть в гармонии с самим собой», — ответил лорд Генри, касаясь ножки бокала своими тонкими белыми пальцами. «А кто вынужден быть в гармонии с другими, тот в разладе с самим собой. Для человека главная его собственная жизнь». Канжи и пуритане могут, конечно, навязывать другим свои нравственные принципы, но я утверждаю, что вмешиваться в жизнь наших ближних вовсе не наше дело. Индивидуализм — вот высшая цель. Современная мораль требует от нас, чтобы мы разделяли общепринятые взгляды своей эпохи. Я же считаю, что культурный человек не может разделять общепринятых взглядов, а если разделяет, он в высшей степени аморален. Но согласись, Гарри, что человек, живущий только для себя, платит за это слишком дорого, заметил художник. Да, в нынешние времена за все приходится платить слишком много. Пожалуй, настоящая трагедия бедных заключается в том, что они не могут себе позволить ничего, кроме самоотречения. Красивые грехи, как красивые вещи, привилегии лишь одних богатых. Когда живешь только для самого себя, расплачиваешься не деньгами, а кое-чем другим. И чем же, Базил? Ну, я думаю, угрызениями совести, страданиями. Сознанием, происходящей в тебе деградации личности.